Глава 6. Ненталь. Ненталь чувствовал себя сказочным чудищем, которое загроба стало своё сокровище и отпустить не может уже ни при каких обстоятельствах. Он как загроба стал руку Ады, так и не отпускал, держал и наслаждался тем, что они едины. Он прямо чувствовал это, всем своим существом ощущал Ада с ним, на каком-то непонятном, странном, инстинктивном уровне. Заметил, как она посвежеела и вообще выглядела совсем юной, стоило лишь ощутиться в магическом измерении. Обычное дело, но Ненталь не мог не смотреть на Нари, не мог сосредоточиться ни на чём другом, хотя дела требовали иного. Теперь бывший Адельта хорошо понимал брата, который просто весь уходил в созерцание стелы, в мысли о ней, и словно забывал, что он вообще-то государственный муж, у него есть обязанности, дела, заботы. Не слышал, как его окликали и не видел, как пытались привлечь внимание советники, слуги, близкие. А что ещё можно увидеть и услышать, если она рядом? Ненталь сейчас переживал всю ту же гамму эмоций. Она моя, она рядом, она здесь. В груди счастливо колотилось и ничего вокруг уже не имело значения. Ненталь с огромным трудом вернул себя в с облаков близости Ады, возможности наконец-то любить ее открыто, предложить ей все, чем владел кузен императора, на землю нынешних проблем государства. Переговоры завершились весьма странно. Казалось, сильвенты даже не за получить хотели Карил Драго, а попасть туда на законном основании, чтобы воины Гордавии их не выставили и чтобы у них было время сделать, что сделать? Калхар и его приспешники что? но переиграть уже ничего не вышло бы. Рэльгор дал слово, а слово императора Гордавии закон. Поэтому Ненталь вместе с Рэльгором и Эманором прыгнули в замок Лейдере, в голубой зал, который бывший Адальтах хорошо помнил: матовые стены, сводчатые потолки с барельефами в виде сцен из жизни нагов, пухлый диван, огибавший внушительный деревянный стол, стулья, бархатные занавески. Все здесь было голубым, причем практически одного тона. Когда-то эту гостиную оформляла Йэлдария, мать Манора и Ненталя, и братья решили оставить всё нетронутым, как память о любимой матери. Мы максимально защитили эту комнату от любой прослушки или подглядываний, сообщил Рольгор Ненталю. Тот кивнул и продолжал держать Аду за руку. Землянка оглядывалась и явно вспоминала, как её сюда забрасывала зевом. Ненталь тоже это всё вспомнил. Эманор усмехнулся. Вспоминаете, как сюда прыгали и даже не раз Уточнил он у Ады, а она только смущённо кивнула. Я не нарочно, то есть я не знала, понятия не имею, как так вышло. Я тогда не собиралась к вам прыгать и потом тоже. Эманор развёл руками и почти поклонился Аде. Всё хорошо. Я очень рад, что вас ко мне занесло. Вы помогли освободить брата, и теперь мы знаем, что он жив. Я в жизни так не радовался, уж поверьте. Ада смутилась ещё сильнее. Её ладошка в руке Нентали стала влажной и ещё более прохладной, чем прежде. Инак шёл правильным притянуть Нари к себе поближе, так что их бёдра касались друг друга, напоминая Нентали, насколько Ада сейчас желанна. Горячий поток прошёлся по телу змея и ухнул вниз живота. Нентал усмехнулся. Вот как можно хотеть женщину постоянно, буквально всегда без ограничений. даже когда это совершенно неуместно, даже когда она совсем не готова, даже когда у тебя совсем другие заботы и дела на насу, можно, еще как можно. Тело Ненгалья об этом отчетливо напомнило измененной геометрией на бедренной повязке. Чтобы наконец-то определить статус землянки, присвоить ее, если уж совсем честно, Нак не раздумывая решил сделать объявление во все услышанье. Благо момент оказался очень удачным. В зале как раз появились слуги в традиционных белых на бедренных повязках и служанки в таких же повязках и лифах. Стражники выстроились вдоль стен, охраняя первых после Дельвера императорскую семью. Советники Адальтаха появились тут же. Можно сказать, аудитория уже была достаточной для полноценного официального объявления. А да, Маянари, мне больше не нужен отбор, если она согласится. Пауза была не намеренной. Ненталю просто трудно оказалось не то, чтобы выговорить это, даже подумать, что землянка ответит отказом. И если она согласится, то останется на правах моей невесты и затем законной жены. После того, как состоится битва между нагами и сильвентами, и все военные дела наконец-то закончатся. Ада повернулась к Ненталю всем корпусом и только очень быстро моргала. Нак не понимала на рада, а шарашена, или уже хочет сбежать куда подальше из этого цирка. В виду землянки был такой, словно новость свалилась как снег на голову, как выражаются ее сограждане. Ненцалю это не очень понравилось, даже стало как-то не по себе. Нак считал, что Ада догадывается о его чувствах, понимает, насколько важна для него. Нынешний вид землянки напугал бывшего дельтаха больше, чем мгновение, когда он считал, что всё умирает, и когда инстинктивно ввёл себя в транс. Сердце ухнуло куда-то вниз, и впервые Ненталь понял значение выражения "сердце ушло в пятки". У нага сейчас пяток не было, он оставался в змеиной форме, но фраза, как нельзя лучше отражала его нынешнее состояние. В горле крутился и сотнил неприятный ком. Мак попытался продышаться, но вышло плохо, с присвистом и с натугой. На рёбра будто что-то тяжёлое навалилось, давило и плющило грудь. А Ада молчала. Плотна сжала губы, будто слова рвались наружу, но землянка сдерживалась. Калхары его приспешники: "Что, если Ненталь всё не так понял, переоценил её отношение? Может, она жалела его как бедную зверушку, которая угодила в западню?" Ведь эти мысли приходили Ненталю в голову. Он иной раз ловил на себе такие взгляды ады, что вывод прямо напрашивался. Вы еще земной фантазии не читали, если землянка найдет раненого оборотня, отдаст ему исключительное с чувство высшей справедливости и сочувствия. Фраза Стелы в шутейном разговоре с Эманором и Ненталием вдруг всплыла в голове, бывшего Дельтаха аж передернуло, казалось, суставы выкручивают, а мышцы натягивают до предела. Сердце выдавало какой-то совершенно непредсказуемый ритм, то сбивалось, то стучало быстро-быстро, а то вдруг замирало, почти останавливалось. Нексо сосредоточился на Аде, а та по-прежнему молчала, только нервно сглатывала и ресницами хлопала. Пальцы нари стали ещё более влажными, и почти совсем заледенели. Она переживала о том, как воспримет бывший император отказ, о том, как вообще посмеет отказать такому высокородному оборотню, да ещё и при всех. присутствие его родственников императора Гордавии и его первых советников не стоит маленькое и с твоих рук Ненталь примет даже смерть и неважно кто здесь присутствует они нужны чтобы каждое существо в Гордавии понимало твою ценность и важность но в отношениях в связи друг с другом ты с Ненталем всё ещё один на один И только твои чувства сейчас имеют значение, не гордость бывшего императора змей, не то, как он выглядит перед народом, слугами или советником Ральгора, только твое желание и стремление, твое право ответить, как хочешь и как велит сердце. Ненталь, нам нужно все обсудить. Завтра решающая битва с сильвентами. Пусть служанки отведут Аду к нашим с Ральгором женам. Они ждут и наблюдают все за экраном моего большого Тинора. Они абсолютно все видели и слышали, все знают. Уверенно не сумеет успокоить твою Нари и рассказать обо всём, что она ещё у нас не понимает. Эманор будто вывел брата из ступора. Ненталь ждал действий или слов Аты, забыв обо всём. Словно мгновение её молчания, её замешательство буквально выбили почву из-под бывшего Дельтаха, уложили его на обе лопатки. вытолкнули Ненталя из реальности в какой-то чуждый отдельный мир, где есть Ада, которая не хочет Ненталя, и Ненталь, который до оды, до темноты в глазах, до ломоты во всём теле хочет Аду. И они вот так вот не совпадают. Причём землянка настолько умна, деликатна, галантна, что не сообщает об этом ни родственникам Ненталя, ни его близким, ни его подданным. Желание бросить всё и снова впасть в транс почти подчинило себе Ненталя. ведь это так легко, так удобно, просто забыть обо всем, поставить свою жизнь на паузу и грязеть в дурмане без памятства, вспоминая общие с Адой сны и их невероятные встречи в пещере, их страсть, что лилась бурным горным потоком, раскаленным на южном солнце, их взаимопонимание, когда каждый срывал чужие слова с губ еще до того, как они прозвучали, их шутки, их совместные трапезы. никакая свобода не стоит того, чтобы лишиться всего этого. Однако Ненталь поборол то отнимающее волю и силы чувство, потому что безопасность Нари теперь прежде всего, а Сильвенты не оставят Аду в покое, не оставят попыток использовать её против Ненталя и Гордавии, тем более теперь, когда выяснили, что прежний император сделает всё ради своей истины, ни перед чем не остановится. Пока Ненталь собирал себя в кучку, чтобы действовать, а не растекаться несчастной бесформенной грудой мяса, Эманор дал знак служанкам, и те приблизились к Аде. Бывшая Дельтах сам не понял, как выпустил мягкую маленькую ладошку землянки, как с ней расстался. Ненталь лишь сжал её пальцами ещё раз, бросил на Аду взгляд: "Ты уйдёшь, если захочешь, когда будешь в безопасности. Не волнуйся, никто не станет тебя силой удерживать". Она ответила ещё более удивлённо, чем прежде. Чуть заломила бровь и рот приоткрыла. Секунду, будто сомневалась, медлила, но так ничего и не сказала, молча двинулась за служанками. И пока гибкая, изящная фигурка Нари не скрылась за дверями зала, Ненталь не мог отвести от неё глаз, смотрел и смотрел, боясь пошевелиться, словно опасался спугнуть это чудесное видение. Голос Имонора окончательно вывел бывшего Дельтаха из чувственного ступора. "Брат, у нас сейчас важные дела. Канора смотрит тебя в процессе, а пока слуги принесут нам еды. Королевский медик уже ждал неподалёку". Нентали не понял, когда же он появился, потому что весь сосредоточился на Аде и даже не сразу заметил, что стол уже начали накрывать. Казалось, весь мир перестал существовать для Нентали на какое-то время. И даже сейчас, когда Ада скрылась из глаз, Нак всё ещё ощущал её присутствие, тепло её ладошки и её близость, поэтому половину осмотра Канора он пропустил. Когда медик закончил, и Манор сделал знак рукой, стражники, советники и слуги вышли, плотно закрыв тяжёлые двери. Рэльгор Ненталь и его брат остались наедине с врачом королевской семьи. Это поразительно, но Эйдаре практически восстановился, сообщил Канор. Странно, но Ненталь ни разу мысленно не назвал себя Эйдаре, хотя теперь это был его титул, бывший или будущий император или же его ближайшие родственники. Ещё не совсем хватает энергии и магии, чтобы говорить о прежней силе и мощи, но всё почти в норме. Но ты же сам констатировал смерть брата, и Манор вновь демонстрировал свою горячность, экспрессивность и необузданность. Ничего не изменилось, Ненталь хмыкнул. В императорской семье уже были случаи подобной комы, когда тело выглядит мёртвым. Похоже, Ненталь сам ввёл себя в это состояние, чтобы не погибнуть уже окончательно. В такой коме сердце почти не бьётся, а кровь едва циркулирует, поэтому тело выглядит мёртвым. Даже человеческая аппаратура не определила бы, что Ненталь жив. Если учесть особенности королевской семьи Нагов, их тела сохраняются как живые, спящие ещё долгое время после смерти. Ошибки не избежать. Значит, с братом теперь всё в порядке? Да, но как он восстановился? Вот этого я пока что не понял. Ненталю явно давали энергию. Ада приносила мне еду в пещеру, вклинился Ненталь. Речь не о еде, а о магии, о бауре. Сильвенты заблокировали все возможные передачи энергии и мыслей в пещере и вне её. Сам проверял, когда Иманор и Рельгора впервые вызвали на переговоры по поводу обмена Карил драго на ваше тело, Эйдыре. Отозвался Канор, но каким-то образом передача была восстановлена. Он посмотрел на Рельгора. Альва уточнила дольтах, конор мотнул головой. Одна она точно не справилась бы. Тут сработали две соединённые магии: Альвы как передатчика и Ады как резонатора. Она способна усиливать любую магию вокруг. И если сложить их силы, скинул Брофи Манор. Мы пока не знаем, что будет. Могу лишь сказать, что даже в не магическом мире или при полной блокировке чар эти женщины способны дать тем, с кем связаны аурными канатиками, новую магию. Альва умеет вытянуть чары из ближайших измерений, а Аада усилить их многократно. Это невероятный тандем, и только он позволил Эйдаре не умереть. "Ты серьёзно?" удивился Рельгор. "Вполне", кивнул Канор. "Вам стоит иметь это в виду, Малали", нахмурил Ненталь, вскинув брови. "Кто-то или что-то способно лишить нас магии? О подобном Ненталь ещё ни разу не слышал, и сама мысль потрясла его. Это же всё равно что оказаться голым и безоружным в схватке с вооружёнными до зубов противниками, Канор Хмуро покачал головой. Я точно не знаю, но когда Сильвенты начали напирать на тему Карил Драго, я прошерстил все древние трактаты и нашёл один крайне любопытный. Оказывается, когда-то на земле Вальририи был минерал, который при возбуждении способен мгновенно поглотить окружающую магию. буквально забирать её, как в чёрную дыру, пока не придёт в невозбуждённое состояние. И он же в невозбуждённом состоянии способен отражать вибрации, которые высасывают магию, то есть может служить как оружием, так и противовесом. Ненталь хлопнул по столу. Вот почему его разведки ничего не давали. Вот почему исследователи не нашли абсолютно ничего. Возбуждение ключ к действию загадочного минерала, колхара и его приспешники. А ведь нинталь был так близок к разгадке. Ещё бы немного докрутить её, и в голове Идэрэ пронеслась его беседа с Рэнсвилом, тогда ещё его советником об исследовании Карел-драго. А эти синие камни, может, они испускают радиацию, излучение, магию? Мы всё проверили, ничего нет. Могу лишь сказать, что существует легенда, будто древние наги использовали эти камни как талисманы, надевали их на битву. Считалось, что это защитит их от дурного глаза и проигрыша. Так суеверие не более. Колхары его приспешники. Разгадка была так близка. Древние наги надевали эти камни в бой, чтобы их никто не лишил магии. Суеверие как же? Любой суеверие основано на чем-то реальном и настоящем. Как Ненталь с его опытом и умом мог сразу же об этом не подумать? Впрочем, все сильны задним умом. То и чтобы минерал начал действовать, его нужно нагреть, уточнила Эдера. В голове уже выстраивалась вся цепочка фактов, которая грозила войнам Гордавии сокрушительным поражением, первым за многие столетия постоянных побед над любым противником и агрессором, хорошо ещё и если не истреблением. Если сильно ударить, ответил Канор. Вместо вмешательства в беседу Рейлгор задействовал Андры, связи с войсками, с разведывательным подразделением и своим главным помощником и правой рукой. Все тем же бессменным Ренсвиллом, тем, кто верой и правдой служил не одному императору и ни разу не позволил в себе усомниться. Впрочем, он, как и Ненталь, дал маху скорилдраго, но теперь это уже не важно. Ренсвилл, срочно поставьте слежку на скорилдраго, а обо всем, что там делают сельвенты, сообщайте нам сразу же. Да, повелитель. «Э -э -э Что-то хочешь спросить, Рубануор Эльгор? Правда, что Эйдерен Ненталь жив? В голосе Ренсвела пробивались нотки затененного восторга, и Нентальу стало приятно, его воскрешению рады, тепло разлилось внутри. Да, но подробности позже. Сейчас исполняй. Да, повелитель. Канор, Ненталь и его родственники расселись за столом и принялись за пентру. Помнится, Стела называла его шашлык по наговски. Теперь Ненталь почему-то постоянно вспоминал земные словечки, присказки, афоризмы, наверное, потому что хотел даже так чувствовать себя ближе к Аде, мыслить так же, как и землянка. Итак, Ненталь отправил кусок сочного поджаристого мяса в рот, и тот приятно хрустнул на зубах. Нак уже и забыло то ощущение, поэтому на секунду замер, смакуя его, вспоминая маленькие радости жизни. Мы должны предполагать худшее, что драться придётся совершенно без магии. Почему это худшее, уточнил Ральгор. В физическом бою мы легко сделаем сельвентов. Может, они и считают, что так легче, но мы-то знаем. Я боюсь, что у них магия сохранится. Ненталь должен был опустить императора с небес на землю. Это как? А если артефакт всасывает магию? вступил в диалог Аманор. Разве минерал способен разделять нашу магию и магию сельвентов? Заберёт так уж всё. Ненталь мотнул головой и пояснил. Про встречный пал, слышали? Думаю, что сильвенты запасутся своими артефактами, теми самыми кусками невозбуждённого минерала, чтобы блокировать действие возбуждённого. Криптонитом для криптонита. Привычно перевёл всё на земную мифологию Манор. Ненталь кивнул, рыльгор открыл рот и закрыл, проживал свой кусок и уточнил: "А что мы будем делать? Пойдём голой силой против магии и бронированной шкуры сильвентов?" Ненталь развёл руками. "Об этом я и хочу поговорить." Не представляю, какой тут есть выход. Тень прошлась по лицу Адальтаха Гордавии. Он прикусил губу. Вот же я идиот! Как я мог сам так подставиться? Рэйлгорд соданул кулаком по столу. Эманор вздохнул и промолчал. Да, все дали маху и Рэйлгорд, и Эманор, и Ненталь, который так и не догадался о ценности Карил Драго. Все ошиблись и подвели войска Нагов к опасной черте. Вообще у вас есть противодействие. Внезапно подал голос Канор, который до этого момента безразлично жевал мясо и словно вообще не участвовал в разговоре. Казалось, общее беспокойство, так и грозящее перерасти в панику, совсем не затрагивало медика, хотя он всегда чутко относился к проблемам императорской семьи. Само по себе это уже о многом сказало. Все три члена правящего клана Гордави уставились на медика с удивлением. Тот лишь развёл руками и подмигнул. Выход есть. Сработает ли он на всё войско, я не уверен. Но хотя бы на часть подействует точно. Главное за завтрашнее утро разобраться, как это работает. Не обещаю, что получится выиграть битву, ведь у сильвентов, вероятнее всего, сохранится магия полностью, но мы по крайней мере попытаемся, не будем такими беспомощными, как ожидают враги. И само по себе это уже часть и залог успеха. Что? В один голос спросили семейство Дельмарх и Теллерах. Ада, пока не вышла из голубого зала, всё время чувствовала взгляд Нентали. И он одновременно смущал, сбивал с толку и почему-то отзывался в теле приятным теплом. Словно внимание Нага согревало меня изнутри, даже на расстоянии. В ушах всё ещё звучали его слова о Нари, о предложении руки и сердца. И чёрт меня подери, я ощущала себя как юная девушка, которая получила предложение от самого шикарного парня в её окружении. А главное от того, от кого так ждала этих слов. С замиранием сердца, с ощущением, что вдох а сделать не можешь, поверить не можешь, что всё это происходит с тобой. Всё тело охватывает дрожь предвкушения и червоточит страх разочарования, если вдруг парень скажет не то или не так. Служанка отвела меня в просторную светлую гостиную, и почему-то я сразу поняла, что её обставляла соотечественница. Вроде бы всё здесь напоминало голубой зал, откуда я только что ушла, но и неуловимо отличалось. Стены оказались отделаны деревом, покрытым каким-то удивительным лаком, от чего поблёскивали радужными разводами. Никаких колонн не было. Вдоль стен выстроились пухлые диваны и столики с закусками. На одном я заметила что-то вроде спагетти и вдруг поняла, насколько же проголодалась. Желудок уверенно подтвердил мои мысли неприличным урчанием. Кажется, я покраснела. Ты ведь сада? На встречу мне вышла спортивная девушка среднего роста или женщина, я не понимала. В ее глазах я видела мудрость возраста, но лицо казалось совершенно юным, почти кукольно красивым. Рядом с ней Шагала вторая девушка-женщина, чуть выше ростом, немного более фигуристая, хотя тоже изящная и ладно скроенная. Её чуть удлинённое лицо выглядело немного более хищным, но не настолько, чтобы назвать незнакомку женщиной-вамп. И я точно видела её, когда в первый раз случайно прыгнула в замок Кэманору. Волосы обе девушки заплетали в множество кос. и укладывали на голове замысловатые причёски. Красивые и очень изысканные. Одевались в длинные платья с высокими разрезами. Та, что повыше в синее, та, что с кукольным личиком в жёлтое. "Так ты, Ада?" повторила вопрос та девушка, что пониже. "Да", растерянно протянула я. "Откуда вы знаете?" "Всё просто, я Альва, а это Стелла. Ты со мной и мыслино общалась. Я не смогла сдержать улыбки. Но ну, слава богу, хоть тут все более-менее понятно. Понимаю твою ошарашенность и замешательство. Пошли, поешь, выпьем чайку и поговорим. Значит, вы жены Рельгора и Иманора? Уточнила я. Девушки закивали. А ты Нарин и Нталя, насколько мы поняли? произнесла Альва. Он так сказал, только и смогла выдавить я. Слова Нага. оказались настолько неожиданными, настолько потрясающими, я прямо онемела. Только восторженно смотрела на Ненталя и ждала, что он растает как дым. Как сон. Не верила, боялась поверить. Я так хотела быть его Нари, чтобы всё между нами сложилось. Я и сама не понимала, насколько хочу этого, пока Ненталь не объявил меня своей истиной. Так страшно вдруг получить мечту в руки, держать ее с восторженной и бережливостью ребенка, которому наконец-то подарили столь долгожданный подарок, и бояться, что все это лишь иллюзия, сон, игра воображения, обман. Я не могла ничего сказать Ненталю, потому что никак не могла поверить в его слова, потому что боялась открыть рот, чтобы нарушить волшебство мгновения, нашего мгновения с Ненталем. Если Ненталь сказал, что ты его нарез, значит так и есть. Усаживая меня за столик с тарелками спагетти, произнесла Стелла. Ненталь очень серьезный наг, и он никогда не играет чужими чувствами. Пожалуй, он единственный тут, чьим словам я верила бы без заговорок. Единственный. Я посмотрела на Стеллу и затем на Альву. Наши мужчины все еще затейники в этом смысле. Потом расскажем. Отозвалась первая. А пока давай поешь и будешь обустраиваться. Сейчас этот замок защищён лучше всех. Рельгор рассудил, что его дворец будут атаковать чаще, поэтому наш самонорам дом нечто вроде бамбукового убежища, которое выглядит как обычный магазин игрушек. Все полагают, самым укреплённым замок действующего императора. Он же император, его требуется охранять лучше всех остальных. А мы тем временем наращиваем защиту. Так что все самые важные гости временно обитают тут, пока не пройдут смутные времена. Официально мы объясняем это тем, что всё-таки Ненталь, брат Иманора, но уже не император Гордави. Вы про битву с сильвентами, насчёт смутных времён. Боюсь, всё немного сложнее, деловито произнесла Стелла. И мне сразу стало как-то неуютно. Хотелось бы, чтобы у Ненталя не возникло серьёзных проблем. Но, видимо, зря я надеялась, что наши трудности ограничатся кошмарным сражением с каменными драконами. Да, это вам не женское фэнтези, где попаданка пришла, увидела, победила и получила. Увидела лучших мужчин, победила всех врагов и получила принца и королевство в придачу. А местные увидели попаданку, победили свой страх перед её хамством и буйным нравом и получили в глаз Если в чём-то с девой не согласились, здесь и по поданкам приходится потрудиться. Хотя принцы есть. Возможно, на всех их и не хватает, но для меня один всё-таки остался. Самый лучший с моей точки зрения. Не переживай, Гордавей перенесла и не такое, погладила меня по плечу Альва. Ешь это, Сарку. Типа спагетти, только вкуснее, придвинула мне блюдо Стелла. И несколько минут Меня занимали только тягучие вкуснейшие макароны, пухлые и мягкие креветки, сытные кальмары, нежные пряные грибешки и прочие морские гады. А за чаем мы с девушками общались так, словно давно друг друга знаем. Рильгор вначале сказал, что я его нари, а потом объявил отбор, и угадай с трёх раз пригласил меня или нет. Хихикала Альва. Айманор так вообще вначале сказал, что я его нари, признался в любви, а потом забрал все слова обратно, как в плохом сериале, делилась стелла. А как тут с сильвентами воевали? Как заговорщики нападали на императора? Это тебе ещё повезло, ты застала конец конфликта. Да, на императоров много раз покушались. Мы все думали, что Ненталь не выжил. Мы его хоронили. Здорово, что Ненталь воскрес. Он был очень хорошим правителем. И все лучшие реформы именно он начал в стране. Стелла и Альва на подробности не скупились. Хоть целый роман пиши про их приключения из лаключения с Эманором и Рельгором. Я пила чай, слушала и внимала, впитывала как губка, понимала, что Ненталь поступил со мной самым честным образом. Хотя у Рельгора и Эманора, кажется, были свои причины действовать так. Как они действовали со своими истинными, и все же мне нравилось, как Ненталь расставил все точки нады, как перед всеми объявил, что я его Нари. Его поступок выглядел таким мужественным, таким правильным, что я еще больше начала восхищаться Нагом. Похоже, что его родственники наделали кучу ошибок с истинными и зря одно помотали тем нервы. То Нари, то не Нари, то отбор, то это прикрытие. то гадости в адрес Альвы на балу, чтобы никто ничего не заподозрил, то мольба о прощении. Нет. Я всё больше уважала Ненталя, хотя и понимала, наши обстоятельства совершенно иные, нежели у девушек. И когда собеседницы выговорились, я наконец-то решилась задать вопрос. А, -а Ненталь тебе кто? Он был императором, пока не погиб. Сейчас правит Рельгор. Но ведь Ненталь не отрекался от правления, я правильно понимаю. Это не вызовет, э, двусмысленности в отношении Хрельгора и Нентали. Не станет яблоком раздора. Я покосилась на Альву, боясь, что она бурно отреагирует. Всё же я сомневалась в нынешнем статусе её мужа, который, к слову, заслужил править хотя бы тем, что пережил кучу покушений, и несмотря на это, ввёл запланированные Ненталим законы. даже ужесточил их, как считал нужным и правильным. Как ни странно, Альва ничуть не обиделась и ни капельки не расстроилась. Рэйлгорн не особо хотел принять на себя титул императора. Не думаю, что он станет цепляться за власть. И Ненталь, насколько мне известно, не слишком уж жаждал править. Усмехнулась Тела. Во всяком случае, сужу по словам Эманура. Так что, когда закончатся военные действия? Боюсь, возникнет обратная ситуация. Один захочет сохранить статус кво, в то время как второй решит, что пора бы меняться местами. Ибо его миссия выполнена и явился реальный претендент на трон. Я усмехнулась. Пинг-понг с браздами правления. То ещё увеселительное мероприятие. И всё же мне очень нравилось, что высокородные наги, с которыми меня связала судьба, не жаждут власти и не стремятся к ней. Это опять-таки вызывало уважение. Да и их жёны, похоже, не особо жаждали титулов и привилегий императриц. Вообще мы общались как давние приятельницы. Мне очень импонировало, что девушки из земли, поподанки, и когда-то пережили почти всё то же, с чем столкнулась и я. Это роднило нас в мире нагов и магов, как я мысленно его называла. Пойдём, покажу тебе твою комнату. Бодро заявила Стелла: "Кстати, рядом гостевые покои Альвы и Рельгора. Думаю, они заночуют у нас. Раз завтра такая решающая битва". Стоило кивнуть, как стало очевидным: холлы, коридоры, лестницы и лифты не для тех, кто живёт в Гордавии. Мы прыгнули сразу зевом. "Э-э, тут все комнаты соединяются пространственными туннелями", оглянулась я на Стеллу. Да, но обычные переходы, коридоры и прочее тоже есть. Просто так удобней. Думаю, со временем ты привыкнешь и оценишь. Я только опять кивнула, потому что комната резко перетянула внимание на себя. Это была даже не комната, скорее апартаменты больше всего моего дома. Огромные площади совершенно не скрыдовались мебелью. Хотя тут располагались и пышные, и мягкие диваны, И кровать такого размера, словно её рассчитывали на оргию, и шкафы от пола до потолка. Отдельное место занимала ванная комната с душем, который обдавал пеной, мылом и каким-то специальным душистым пенистым составом. Мог массировать и расслаблять. Ванна напоминала небольшой бассейн с подушечками из мягкого материала, которые принимали форму тела. Я только рот открывала. И самое интересное, Здесь было всё, что нужно для жизни, начиная от расчёсок и зубных щёток, заканчивая сменной одеждой. На минуточку моего размера. О, как. Это что, очередная магия такая? Эмонор готовился к твоему прибытию. А я помогала, совершенно невинно пояснила мне Стелла. И я помогала, подмигнула мне Альва. Мы заглянули в твой дом, в твой шкаф, посмотрели размеры и подобрали то, что подойдёт. Я сморгнула. У нас было несколько часов до того, как тебя заберут с земли. Что тебя удивляет? Приподняла бровь Стелла. Честно? Я усмехнулась. Все. Но это нормально. Я бы сказала обычно для попаданки в Гардовию. Развела руками Альва. Вначале ты испытываешь шок, потом снова шок и затем опять шок. И так, пока не привыкнешь к специфике. Не запугивай нашу гостью. Шутливо приложила палец к губам Альвэстелла. А то ненатально не посмотрит, что мы жонны и маноры и рыльгора. Сама понимаешь, Нари. Мы расхохотались, и стало полегче. Я даже решила окончательно выяснить диспозицию с моими внезапными, но очень короткими визитами к Манору и его супруге. Начала издалека, повернувшись к Стелле. Ай Манор не рассказывал тебе, как некая неведомая девушка прыгала к вам в замок? то появлялась, а то и исчезала, а потом утащила его этот браслет Лейдера хихикнула на ручь. Кстати, вот, верниму же, пожалуйста. Мне было как-то неловко, и я протянула Стелле на ручь, который упорно называла по-женски браслетом. Да ладно, у Иманора их столько. Да, рассказывал. Надо сказать, не думала, что Нага, который прожил тысячи лет, ещё можно чем-то так удивить. Мы с ним пол дня, тогда все это обсуждали. Надеюсь, не сочли меня воровкой. Да нет, такого в наших беседах точно не было. Но уж удивило, ты так удивила. Да я и сама себя, собственно. Муж сказал, что в следующий раз лучше встречать попаданок в более крепко державшейся на теле одежде. На бедренные повязки получше закреплять, возможно, приклеивать, а то так и до конфуза недалеко. Прискачет такая девица, и их хресть, Лэйдэре голый. А вдруг ему особенно повезёт, и Имонор встретит попаданку в человеческой ипостаси, так сказать, сверкая всем самым сокровенным. Не стоит делать совершенство телосложения Лэйдэре всеобщим достоянием. Мы расхохотались, и стало полегче. Однако уже в следующую минуту в комнате появился Канор. Простите за вторжение, но Адельтаха, Альва и Эйдерада срочно нужны мне для тренировок. Тренировок? поразилась Альва. Каких тренировок? Совсем не поняла я. Ненталь обучил меня пользоваться зевами и немного магий. Вы видите, могу ли я сказать, от этого зависит жизнь ваших мужчин и наша победа в битве с сильвентами. Если она вообще возможна. В принципе, не исключена при нынешних обстоятельствах. волшебные слова, от этого зависят жизни ваших мужчин, подействовали сразу же. Никакими наградами или убеждениями Канор не смог бы нас так стимулировать. И боюсь, он отлично это понимал. Я кивнула, Альва твёрдо заявила. Видите, Стелла махнула нам рукой. Девушки, мысленно я с вами, держитесь. Надеюсь, у вас всё получится. Мы ушли из замка Стеллы зевом. даже не зная куда именно и чем нам это грозит альва доверяла канору а я доверяла альве и за наших мужчин мы были готовы многое вынести русские женщины на то и русские помните как из осаждённой крепости они вынесли самое дорогое своих мужей и детей я понятия не имею как мы раньше устанавливали аурную связь Вспыхнула Альва после долгих и безуспешных попыток. Ты же видишь, ничего не выходит. Канор отвёл нас на нечто вроде военного полигона. Каменный пол, каменная ограда и далёкий лес с одной стороны. С другой колосило зелёное поле. Здесь явно испытывали либо сильное оружие, либо очень мощную и опасную магию, потому что стены отражали огненные вспышки, которыми бросала Альва в пары вида сады, и те тут же гасли, как ни бывало. Хотя даже в воздухе они еще какое-то время парили, обдавая нас жаром и горю. Успокойся, Адельтахо Альва, обратился к императрице Канор. Давайте попробуем все заново. Выдохнули, вдохнули, уравновесили свою магию и ауру, вспоминаем ощущение, как будто... Вокруг тела течёт вода. Она плотная и осязаемая, и она живая. Вы можете ею управлять. Вам нужно равномерно распределить её вокруг себя, чтобы толщина везде оказалась одинаковой. Выпустить тонкие канатики наружу, а затем соединить их. Я прикрыла глаза, представляя описанное Канором действо. Не знаю, что там делала Альва, Но пока вокруг было тихо, жаром меня не обдавало, и ругательство императрицы не взрывали в воздух. Канор молчал, позволяя нам сосредоточиться. Я старалась, визуализировала, пыталась прочувствовать, пропустить магию сквозь себя. Действовала, как когда-то инструктировал Ненталь, вспоминала его советы. Магия это часть тебя. как внутренние органы или жидкости тела. Но одновременно это и то, чем ты можешь в себе управлять. Ты не можешь заставить кровь в венах внезапно потечь в обратную сторону. Зато можешь рукой или ногой выписать сложные пав танце. Вот так же ты способна управляться и с магией. Ты должна ощущать её как свою часть, но ту, которую сама контролируешь. Даже не знаю, Мне кажется, советы Нентали всё-таки играли решающую роль. У нас с ним возникла та связь, которой не было с Канором, и мой Эйдерэ умел объяснить всё так, чтобы я восприняла и прониклась. Я распахнула веки. Нет, ничего не вышло. Во всяком случае, тогда мне так показалось. Даже странно. На какие-то мгновение мне чудилось, что всё получилось. Однако, видимо, я ошибалась. Мы должны были усилить телепатический дар, транслировать друг другу картинки или на худой конец передать их Канору. Если верить императорскому медику, именно так и раскрывались ментальные чары или резонанс с моей магией. Вместо слов в голове возникали яркие картинки в поле зрения, как будто прокручивался фильм. Но у нас ничего не сросталось. Альва всплеснула руками. Огненный дар накладывал отпечаток и на эмоции своей владелицы. Когда Адельтаха задействовала магию, она становилась более нервной, более экспрессивной и темпераментной. И все вокруг это видели, но изменить ничего не могли. К сожалению, огненный дар самый непредсказуемый, и подчинить его крайне сложно. Даже взяв такую магию под контроль, Всё равно так или иначе рискуешь, что когда её нечто спровоцирует, чары опять начнут опасно чудить. Так рассказывал мне Ненталь. И теперь я всё это видела в аучью. Альва говорила Канору, что полностью обуздала свою магию, умеет пользоваться ей правильно, фактически ювелирно, но при резонансе с моими способностями, усилению огненного дара Он переставал слушаться владелецу полностью. Ничего страшного, еще получится, попыталась я ободрить Альву. Получится? Вокруг нее полыхнули огненные язычки, прямо в воздухе без основы, плесали и менялись местами, порой угрожающе дергались в нашу с Канором сторону, но затем снова выстраивались на места, будто дрессированные хищники в цирке. Вот они косятся на возможные раздражающие факторы, зрителей и клоунов и акробатов, однако приказы укротительницы всё ещё важнее и весомее. От нас зависят жизни наших мужчин. Победа над сельвентами в конце концов. Если ничего не выйдет, войско Гордавии может полностью и бесповоротно лишиться магии. Завтра, уже завтра, а у нас ничего не выходит. Альва в тебе говорит: "Да, успокойся". Канор был немного резок, будто пытался осадить Адальтаху, образумить ее, но выходило плохо. Альва только сильнее распалялась. А вы вообще мне не указывайте, где вы были, когда Рильгор с Дуру принял условия из Сальвентов. А? Почему вы раньше не сказали про Карил Драго и этот дурацкий синий минерал? Я не знал. Так вышло, что выяснил, лишь когда все уже было сделано. А теперь вся ответственность на нас, а? Альва уже во всю истерила, глаза на выкате, по лицу разлился нервный румянец, столбы огня и дыма то и дело окружали девушку целиком. Иной раз я не понимала, где ее волосы, а где языки пламени. То еще зрелище, не для слабонервных. Воздух на полигоне в раз раскалился, даже дышалось через силу. Конечно, вы такой умный, мудрый, самый-самый. А теперь вся ответственность на нас, Адай. А вы по-прежнему самый умный, ведь никто больше не догадался про этот способ дать сильвентам отпор. Вот только сделать всё нужно-то там, воскликнула Альва, и из её рук выстрелили струи пламени, словно вода из пожарного шланга. "Успокойся, пусть будет так. Это я во всём виноват. Но сейчас ведь дело не в этом. А в чём? В чём, черт тебя забери, Канор? В чём? ты ведь даже не смог определить, что Ненталь не умер, а в коме. Какого чёрта ты ещё на должности медика императорского дома? Я понимала, Альва так на самом деле не думает, просто её магия выходит из-под контроля. И предполагала, что дело в нашем совмещении аур. Я работала как резонатор, но усилив магию Альвы. Я приумножила не только целительство или способность передавать чары и энергию сквозь пространство и измерения. Срезонировал и огненный дар, и теперь неминуемо воздействовал на эмоции и психику Адельтахи. Канор это тоже видел. У вас всё получается, просто ещё не совсем так, как надо, произнёс он и попытался приблизиться к Альве. Ни черта у нас не выходит, завопила она. И вдруг нас накрыло пламя целиком. Так что я захлебнулась горячим воздухом и словно укрылась невидимым куполом, защитным, похоже. Нентал о чём-то таком рассказывал. Огонь бушевал повсюду. Казалось, мы очутились на глубине океана из пламени, и оно везде, буквально в каждой точке пространства. Поглощающее магию покрытие пола и стен полигона больше не справлялись с ситуацией. Дар Альвы вышел из-под контроля уже окончательно и бесповоротно. И усиленный мною многократно, больше не мог сдерживаться ничем, кроме наших совместных с Альвой усилий. Но я не знала, как нужно действовать. Я ничего не понимала в огненной магии. Я совершенно не умела с ней обращаться. Я и со своей-то магией не совсем совладала. Куда уж там обуздать непредсказуемый, свой нравный, огненный дар?